Часть 2 Ярослав достигает поставленной цели. Отныне все рубежи и все торговые пути становятся безопасны. По всем направлениям по ним плывут ладьи и передвигаются на санях и телегах, груженные товаром, караваны и наземных и русских торговых людей. Русская земля расцветает на зависть всех европейских держав. Русские города богатеют с поразительной быстротой, и как им не богатеть? На каждый состав из торгового каравана взимается пошлина. На каждой стоянке берётся за пожилое, за то, что товар взвесят и сохранят. И на каждом шагу великое множество разного рода подсобных работ, за которые полагается отдельная плата. Подковать ладью, весло заменить, коня подковать, воздвигнуть телеге новую оглоблю или новое колесо, торгового человека в бане помыть, накормить, спать уложить. Чири бро стекает, если не рекой, то бурным ручьём. Торговые люди изнаряжаются и украшают свои терема, воздвигают храмы, золотятся купола и кресты. Друзь встаёт златоглавый, кажется, у Ярослава все права отдохнуть, погрузиться в свои любимые книги, да просто-напросто сладко поспать. Заслужил, и возраст не тот. А по так нашему измерению старый уже человек. Он бы и рад, а забот прибавляется. Русскому человеку мир не только на пользу идёт, но и во вред. И без того беспечной и несчастной природе своей, он в мирное время становится вдвое беспечней. Крепостные стены, поставленные ещё Олегом и Святославом, ветшают. Ну так и что? Врага куда ни взгляни, нигде не видать. Пока что стоят и ещё постоят. Ярослав знает из опыта и из книг, что хрупок мир, как хрупка сама жизнь. Но внезапные перемены ждут нас на каждом шагу. Ярославу приходится приниматься за дело. Он зовёт Тысяцкого, Тысяцкий зовёт Сотских, судит и рядит, и приговаривает от каждой улицы поставить людей на поправлении стен. Уставляют. Забираются землякопы и плотники, переминаются, смеются, толкаются. И глядь, садятся в кружок под обещалой стеной, закусывают, выпивают, услаждаются прибаутками. Откуда не возьмись, между ними гусляр былины поёт. Нет ни не Ярослави, который мир учредил, но о подвигах братных и уж само собой разумеется о храбром Всеславе, зарезавшем Дыдю перед полками косожскими. А Ярослав разделяет мудрость предприимчивых римлян. Хочешь мира, готовься к войне. Ему крепкие стены нужны, и он назначает городника смотрителем работ опелет городу корм, который следует дать за работу городника, а заодно отправляет верника корм собирать, поскольку своей волей корма городнику никто не даёт. Постовые положены и в Киеве, и в Великом Новгороде, и в других городах ещё во времена Владимира Красное Солнышко тоже вищают. Так и что? Эван торговые люди повидавшие свет смеются. Тех-то в европейских краях и вообще обходятся без мостовых. И ничего, живу пока. И повторяется та же история. Писецкие, сотские судят, и рядят, приговаривают, выставляют от каждой улицы землекопов и плотников. Землекопы и плотники садятся в кружок, закусывают и выпивают. И седовлас, и слепец споёт им о храбром Устиславе. И Ярослав своей властью ставит над ними руководителя осмика. Определяет Маснику корм и отправляет в Вирника этот корм из каждого дома только что не клещами тянуть, поскольку своей волей Маснику корма никто не дает. После этих усилий стены и мостовые все-таки исправляют. Да это еще не беда, как говорится. Настоящая-то беда еще впереди. Неведомо никому, надолго ли мир. Стало быть, дружину нельзя распускать. Все согласны, нельзя. Однако ж нужно надо кормить. А над чем? С нами никто не воюет, а уж мы-то и вовсе ни с кем воевать не хотим. Нам и так хорошо. Да и спол. Прежде, когда Киев грозил войной Великому Новгороду, или на Киев шли печенеги, или Ростову Великому не было житья от местных разбойников, засевших в пересечении Которосли и Волги. Да и платились охотно. По грохоту кола колонародs бегался на вечье, приговаривали свои воли поскольку-то гривен с богатого человека, пастерового, из подгороднего смерда и собирали в помощь дружине народное ополчение. Нынче не то, дани собираются силой, а добровольных споров изъекнуть нельзя. Дружина содержится из казны, а казна пополняется всё скудней до да скудней кол набраться, стоит ли развязывать кошелёк. Порогата, но ни ни с какой страны не видать. Порой у Ярослава кругом идёт голова от всех этих дрясок. Он всё чаще спасается в Берестове, подгородней деревне, от надоевших, кому не постижимых забот. Хоть кол на голове теши русского человека, а он всё своё, толк от него не добьёшься ни на грош. В Берестове у него благодать. Можно вдоль насидеться с пудой, часами глядя на павловок. Можно читать хоть всю ночь напролет. Еще приятнее своей рукой переписывать любимые книги. И уж поистине наслаждение, мирно беседовать с Илларионом, местным попом. Это редкий, замечательный человек, разнообразный, глубоко образованный, философ. Первый русский писатель с несомненным талантом, сытным даром многоцветного русского слова проповедник именно русского, не византийского толка, автор сочинения изумительной мудрости и красоты с длинным названием. «О законе Моисеем данном о благодати и истине Иисус Христом бывшим, и как о закон от Иде, благодать же и истина всю землю исполни, и вера все языки простреса, и до нашего языка русского, и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещение и быхом, и молитва к Богу от сия земли нашей» более известное как «Слово о законе и благодати». Ниларион обращается в нем к кругу избранных лиц, которым ведомы книги, при излихонасытившихся сладостью книжной. Он не следует складу и строю канонической византийской или римской католической пробуде. Он создает свой самобытный стиль ораторской речи, посвященный не одним делам веры, но и делам государства. Он ликует, как может ликовать только что обращенный язычник, первые познавши идеи и понятия христианства. И отцы и души изумившиеся им, он воздаёт хвалу Владимиру, принёсшему на русскую землю слово Христа. Он восхищается тем, что и русская земля, как равная среди равных, занимает место среди прочих христианских народов. Он открывает объятия всему христианскому миру и в то же время остаётся пламенным патриотом русской земли. Ярослав и с Удой сидит на речном берегу, и книги читает при свете дня, и при тихой лампаде, и с наслаждением водит пером по пергаменту, и забывается в беседах с Силарионом, однако шмирские заботы и здесь его достигают. Неприметно, год за годом любимая Берестова вырастает большое поместье. Поместье кормит, обувает и одевает дружину, содержит десятки огнещан, тюнов, конящих, Его поле вспахивают, засеивают и жнут. Его коней, коров и овец пасут. Обеды готовят и хлебы пекут сотни холопов, которых сам он приводил ото всюду после победы. И десятки, если тоже не сотни рядовичей и закупов, о которых прежде он никогда не слыхал, только теперь узнаёт. Пала у пахая лошадь, пала корова, Тот пахарь в долг у соседа, чтобы поправить хозяйство, а к сроку долг вернуть не сумел и пошёл пахарь к богатому барину. Подписал на ту же сумму с ним ряд, расплатился с соседом, а барин у долка трудобатывает на тех работах, куда его поставит барский огнищанин или барский тиун. Совершил тот же пахарь или городской человек преступление, украл что-нибудь, съездил кого-нибудь по зубам или убил. И аж суд приговаривает его убытки потерпевшего возместить. Преступник и возмещает, если есть чем возместить, а если нечем, тогда закупается он к такому же богатому барину и отрабатывает приговорённому виру. За целый год неустанных трудов приблестел на гриву. Ярослав, как будто тут не причёп. Пусть рядится, закупается, тем же успехом рядится и закупается и без него. Только глядь, Огнищанин или тил холопа прибил или на смерть убил. Закуп сбежал. А там драка, там воровство. Все к князи идут, челом бьют суд наредить и правду найти. Он вершит суд, ищет правду, но правду найти не легко. Ярослав Понемоли вникает в хитросплетение отношений, о которых прежде не знал ничего. Великие преимущества своего хлеба, своего стада. Свои птицы, своих овчин и великие хлопоты, которые выпадают на долю хозяина. Из подволь в его подвижном уме взревает здравая мысль. Чем-то и дело тратиться из казны, не лучше ли посадить дружину на землю. С одной стороны, пусть обзаведутся хозяйством и кормятся сами, а нагрянет, не дай бог, супостат, по его зову сядут на коня и возьмутся за мечи. С другой стороны, пусть сами разбираются со своими холопами, рядовичами и закупами. Ищут правду, судят и рядят, приговаривают, а ему и в самом деле на отдых пора. Эта здравая мысль приходит со вкусом его старшей дружине, тем избранным, которых он отличил за разум в совете, за храбрость в бою. Из подваль, они давно обзаводится землёй, усадебкой, холопами, отныне они челом бьют ему службу. Он даёт им жалованную грамоту на пашню и лес, где захотят. Они целуют крест, то по первому зову явятся конно, людно и оружно под его знамя. Грамоту прячут подальше за пазуху, набирают охочих людей, владеющих мечом и копьём, и отправляются добывать свою землю в самом деле туда, куда захотят. Каждый боярин отмеряет себе пашни и луга не менее 1000 десятин и ставит межевые столбы. А лес и вовсе мериют вёрстами: налево с дороги к дубу кривому, дальше к сосне, от сосны к филоватому дубу, от филоватого дуба болотом через пожонку и опять к дубу, пока не доезд. Оставят на дубах и на соснах затёс, который обозначает право владения. Атны не всё, что в том лесу, в том болоте, в той речке, которая извиваясь произвольно течёт рядом с лесом. Всё принадлежит безраздельно бояреду, княжу моему. Он тут хозяин, больше никто правда на этой тысячедесяти на окружённой вёрстами леса и спокон веков проживает доброе сотня крестьянских семейств, валивших и корчевавших вековые деревья, обходивших медовые борти, проложивших дороги, протоптавших тропы к перевозам, ловившим рыб и зверей. Ну так и что? Княжий муж, вооружённый мечом и жалованный грамотой с печатью великого князя, уже глядит на землепашца, зверолова и рыбаря с благородным презрением. Если княжий муж полагает, что двор землепашца, зверолова и рыбаря, стоит не на месте, двор сносит, а нехитрый скраб передают своему тюну. Надо же обредить своих бесштатных холопов. И отправляются на боярский двор меряно до две коровы, до пять овец, до семь свиней, до пятнадцать кур, до платьишка хозяина и жены его шубок, кафтан, летник, опашень, пять рубашек мужских, 15 рубашек женских, пять портов нижних полотна, холсты, гребни, топоры, косы, серпы, блюда, ставцы, ложки, сковороды, серьги, сапоги мужские, сапоги женские и ребячьи. А если найдутся джинжонки, то и джинжонки находят приют в боярской казне. Слава богу, далеко не все дворы подвергаются полному разорению. Многие остаются стоять на боярской земле, как и прежде стояли, однако ж не даром. За плату, которую вносят натурой. Четверть ржи или пшеницы, четверть ячменя, четверть овса, пол барана, один сыр, две горсти льняной семени, десять яиц. Двор кузнеца обязан давать топоры, косы, сошники, сковородки, двор кожемяки, дубленные кожи, двор сапожника, сапоги. Такой простотой, при полном отсутствии совести, заслуженный воин за мен платы деньгами становится хозяином громадного, отмеренного на глаз участка земли.